Белуха. Иные называют ее Белюха или Белуга, откуда поговорка «реветь белугой». Она считается очень умным и любопытным созданием и часто обретается недалеко от рыбаков, хотя не дает людям видеть себя и всплывает редко. Говорят, на одном корабле, вышедшем на ночной промысел акулы, все спали, кроме одного человека. И тут всплыла Белуха и стала держаться возле борта, а тот человек подсуетился и огрел ее дубиной. Когда остальные проснулись, они сказали, что ему следует ожидать мести. И тот человек внял их советом и уехал в горные селения. Он 30 лет держался вдали от моря. После этого решил, что Белуха уже умерла и поплыл на то же место промысла. Тотчас приплыла Белуха, схватила с корабля только его одного – И с тех пор никто не видел ни Белуху, ни того человека. Поэтому о людях, которые долго не забывают обид, есть поговорка «злопамятен, как Белуха».